Президент Друэн вылезает из своего широкого кресла, кладет на место телефон и начинает ходить по комнате. Значит, они уже там, и ваши, и наши. Все, кажется, идет неплохо. Он нервно обходит комнату, снова садится и внимательно смотрит на свою гостью, королеву М. Сто девять. Она сидит в специальном кресле, еще более узком, чем для полковника Овец, которые специально сделали, чтобы глаза собеседников были на одном уровне. Давид, Аврора, Наталья далеко. Посреди океана, на большом разломе Атлантики, они тоже на глубине 3000 метров. Значит, не могут сейчас вмешиваться в политику. Подводная спелеология — прекрасное отвлечение. Королева смотрит на его письменный стол. «Кажется, раньше у вас на столе ручки лежали в футлярчиках МЧ. Вижу, вы их убрали. Президент встает и подходит к столу, на котором стоят семиугольные шахматы. Протягивает к ним руку. Все меняется. Вы сами были на грани уничтожения». А теперь снова в игре М109. «Или я должен называть вас Ваше Величество?» «Ваше Величество было бы хорошо. Именно так меня называют в моей стране». Ему хочется сиронизировать, но в виде серьезности МЧ он уступает. «Окей, Ваше Величество». Он ставит фиолетового короля на свою клетку. Спасибо, господин президент. Он передвигает другие фигуры, потом с линии пешек начинает продвижение фиолетовых фигур к центру. Что это за игра? Похоже на шахматы, но в другом цвете. Это придумала Наталья Овец. Символические семь путей будущего в новой шахматной партии с семью противниками. И мы микролюди, мы фиолетовые. Она заинтригована. Я не умею играть в шахматы. Можно быстро научиться, а иногда играешь в шахматы, даже не умея играть. Я обожаю эту игру. Играю с шестилетнего возраста. В молодости даже участвовал в турнирах. Играл даже с теми, кто больше меня, я хотел сказать, со взрослыми. Королева Эмма-109 ерзает в своем маленьком кресле. Ей хотелось бы пройтись по комнате, как ее собеседник. Почему вы захотели встретиться со мной наедине, господин президент? Потому что игра получила новое развитие, и вы в ней снова участвуете. Вы один из путей будущего, который я хочу поддержать и даже хочу привлечь вас в свой лагерь. «А какой ваш лагерь?» Он делает неопределенный жест. «Все понемногу, но сейчас ваш интересует меня больше всего, поскольку поставлена благородная задача для главы государства — построить достойный мир для наших детей». Он ходит вокруг шахмат. «В таком случае кто же наши враги, господин президент?» Нет настоящих врагов. Остальные скорее конкуренты. Каждый лагерь считает, что он знает, какой сделать выбор для лучшего будущего. Понимаю. К тому же все лагеря могут одновременно выиграть и все одновременно проиграть. Это делает игру более тонкой, чем просто шахматная партия между белыми и черными в которой есть нечто <манихейское>, манихейское. Немного поколебавшись, королева все же спрыгивает со своего кресла на письменный стол Станислава Друэна и садится на толстую книгу, не что иное, как Конституцию Республики. Мы фиолетовые, а остальные цвета? Если вкратце, то белый цвет путь потребления. «Зеленый — религии», «Синий — механизации», «Черный — путь завоевания космоса», «Желтый — путь старения», «Красный — феминизации», «Фиолетовый — уменьшение размеров». Королева добавляет еще несколько книг, чтобы сделать сидение удобнее. «Я пригласил вас, ваше величество, и очень желал этой встречи» потому что хочу сделать вам определенное предложение в целях укрепления наших связей слушаю вас господин президент честно говоря я думаю что мы движемся к большой всеобщей катастрофе он переводит дух и продолжает и помимо игроков я хотел бы спасти не один лагерь а всю игру целиком он подходит к карте, разложенной на столе. На самом деле набор неполный. Надо добавить восьмого игрока. Он начинает крутить карту. Восьмой игрок — это наша планета Земля. Понимание этого пришло ко мне неделю назад, когда объявили о новом землетрясении в Индонезии. Земля — это игрок, представленной самой шахматной доской. Мы следим только за движением фигур, а на нее не обращаем никакого внимания. Королева поднимает брови. Земля — странная мысль. Но ведь у нее нет нервной системы. Значит, нет разума, нет сознания. Она не говорит, но в остальном я не так уверен. Она дышит, движется, вертится. Почему у нее не может быть своей формы мышления? Королева Эмма сто девять рассматривает в свою очередь карту. Земля, произносит она задумчиво. Но разве не экологи должны ее защищать? А они не в игре. Они не представляют собой настоящей лаги. Политики семи других лагерей привлекают их к себе. В настоящее время никто по-настоящему не защищает землю. И вы хотели бы, чтобы мы занялись этим? Вы и я? Почему бы и нет? Королева сто девять смеется. «Но мы, микролюди, только что появились. Наше собственное существование...» Довольно шатко. Конечно, вы новые игроки, самые новые, самые современные, еще самые чистые, потому что не запятнали себя войнами, бойнями или тоталитаризмом. Вы исторически девственны. Чем больше я размышляю, тем больше верю, что фиолетовые, я и несколько добровольцев из великих, Мы можем опередить других и обеспечить защиту не одному лагерю, но и шахматной доске, всей шахматной игре. На этот раз Эмма-109 взволнована. Она польщена тем, что президент одного из десяти самых сильных государств мира проявляет к ней такой интерес, но в то же время она чувствует, что ее больше заботит выживание ее хрупкого микроскопического королевства, чем выживание планеты. Но что же мы, маленькие человечки, можем сделать для спасения планеты? Президент Дройен садится в кресло и освещает лампой карту мира. По правде говоря, еще не знаю. Эта мысль пришла ко мне после разговора с женой. Я подумал, что мне надо опереться на вас, чтобы спасти планету, но точного плана у меня еще нет. На самом деле, я думаю, что вы обратились к нам потому, что не доверяете шести остальным, не так ли, господин президент? На этот раз Станислав Дроэн тяжело вздыхает. «Возможно». У меня интуиция, ощущение, предчувствие, что эпидемия гриппа АН1N1 была повторением первого прихода апокалипсиса. Боюсь, что в будущем нам предстоят еще три. Я хотел бы, я хотел бы, чтобы мы были разведчиками, поджидающими появлению на горизонте трех всадников-убийц. Королева Эмма-109 приглаживает волосы. «Понимаю, господин президент, и польщена вашим доверием. По правде говоря, я долгое время считала, что великие никогда не будут воспринимать нас как равных. Ваше необычное предложение впервые дает мне ощущение, что вы не только говорите со мной, как с политическим партнером, но и признаете во мне некоторую силу. Я постараюсь оказаться достойной этого доверия». М.Ч. встает и дотрагивается до освещенной карты. «Ну что ж, ведь мы теперь новые жильцы, и чем больше я размышляю, тем больше у меня создается впечатление, что мы найдем оригинальное решение как помочь вам и восьмому игроку.